Эпилог. Комната наполнилась ярким белесым свечением, воздух вдруг загудел. Я подумала, что это хороший знак, но гудение было каким-то странным, и, кажется, с каждым мгновением оно все нарастало и нарастало, и продолжилось даже после того, как свечение угасло. Воздух вдруг воспламенился. Огонь ударил прямо мне в лицо. Вскрикнув, я дернулась, но не успевала сделать совершенно ничего. Огонь летел прямо на меня. И вдруг удар. Сильный, почти болезненный, он сбил меня с ног и отшвырнул куда-то в сторону, однако повторного удара от жесткого приземления я не почувствовала. Что-то широкое и мягкое поймало меня. Я упала так, что оказалась лицом к месту, где только что стояла сама. Растрепавшиеся волосы упали на лицо, но они не помешали мне разглядеть фигуру смертоносного садхора. Он стоял прямо в центре испускаемого очнувшимся рахаргом огня, уверенный, непоколебимый, неубиваемый дракон. Всего несколько секунд пламя заливало воздух, но эти мгновения показались мне целой вечностью. Наверное, из-за того, что я очень сильно испугалась за Садхора, до да дрожи во всем теле и застывшего в горле крика. Этот страх не имел никаких оснований. Я верила в Садхора, его благоразумие, И руну, что делало его бессмертным. Кроме всего прочего, он был правителем драконьего народа, огонь не в состоянии причинить ему вреда. Так что для моего страха не было никаких причин. Но я все равно ощущала его. Сдерживающая Архарга руна утратила свою силу, магия перестала сковывать его. Его собственная магия нашла долгожданный выход и хлынула на нас огнем, затопившим комнату до тех пор, пока Архарк не сообразил, что здесь, собственно, происходит, и не втянул свой огонь назад. Удивительно, на Садхоре даже одежда не пострадала. Мне на его месте повезло бы явно меньше. Именно поэтому Садхор меня в сторону и откинул, убирая с траектории прямого удара. Дальше было еще страннее. Не говоря ни слова... Садхор распахнул портал и воздушной волной отправил туда Архарга. Лорд Арганар-старший, все так же молча, открыл еще один портал и тоже исчез. Не о чем волноваться. Успокоил Садхор, подошел и помог мне подняться с воздушной подушки, на которую до этого меня же и скинул. Отец объяснит Архаргу, что произошло, и узнает, что ему известно. С ним целители и стражи, не о чем волноваться. Краем сознания я отметила, что он снова повторил это. — У вас отлично получается. Он подвел меня к другому обездвиженному дракону, убедился, что какая-то непривычно мрачная Ахара встала напротив нас, за спиной бедолаги, и только после этого сделал шаг в сторону, чтобы не мешать. — Пожалуйста, продолжайте. У нас ушло почти три часа, чтобы избавиться от всех этих рун. В процессе выяснили нерадостное. Руны поглощают жизненные силы. Выяснилось это не самым приятным способом. Я потеряла сознание. Ахара была магом плюс драконом. Она даже не замечала вкладываемых в руны сил, потому что они были просто незначительны для нее. К тому же ее энергия очень быстро восстанавливалась. Я не была ни магом, ни драконом. Я была просто человеком, который в последние дни даже нормально не спал и не ел. Ну и, в общем, я потеряла сознание. Первым, что увидела по возвращении, была Ахара. Очень-очень злая Ахара, чуть ли огнем не плюющая и расхаживающая из стороны в сторону. Сама я оказалась на руках у Садхора. Именно он первым почувствовал мое пробуждение. — Как чувствуешь себя? Обрывая поток ругани сестры, заботливо спросил он. — У меня сердце сжалось от тревоги, прозвучавшей в его голосе. Сморгнув слезы, я с трудом сфокусировала взгляд на Ахаре. Просто лежала головой к ней... и не было сил даже просто пошевелиться и повернуться к Садхору. Драконица перестала нарезать круги, подскочила ко мне, смазавшись на миг в неясное пятно, а уже в следующее присаживаясь на корточки перед моим лицом. Вглядывалась она в него недолго, и, очевидно, увиденное ее совершенно не обрадовало. «Да пошло оно все!» Она не договорила, что и куда должно было пойти, но по интонации без проблем угадывалось ее негодующее настроение. «Согласен», — сухо бросил Садхор сверху. «Продолжим, когда ты восстановишь силы». «Это было разумно». «Черт, это было очень разумно. И мне нужно было проявить благоразумие и согласиться, а потом позволить Садхору унести меня отсюда. Уверенно он бы так и сделал. Но вместо этого я проявила кое-что другое. Глупость, если честно, но мне нравилось думать, что это сила воли и благородство. «Их осталось всего трое». Запротестовала я и только сейчас поняла, как тихо и слабо звучит голос и как на самом деле ослабла я сама. «Они подождут!» — отрезал держащий меня дракон. Его сестра согласно кивнула. Она выглядела серьезно обеспокоенной и настроенной не позволить мне в таком состоянии совершать глупости. Спорить здесь было не с кем. Если бы у меня было немного побольше сил, то я непременно попробовала бы и, возможно, даже одержала бы победу. Но так Садхор просто поднялся со мной на руках и куда-то пошел. Куда именно, я так и не поняла, потому что отключилась где-то по дороге. Весь последующий день меня отпаивали чем-то теплым и ягодно-сладким. Приходила леди Арганар с кучей служанок, но Садхор выставил их всех. Ему пытались говорить, и я в том числе, что со мной не нужно нянчиться, я и сама в состоянии о себе позаботиться, но... Он выставлял всех. Абсолютно всех. А меня с мягкой улыбкой на губах очень ласково просил — помолчи. Все мои аргументы расшибались об его — помолчи. В конце концов, я оставила все попытки. К вечеру я сказала о том, что чувствую себя куда лучше. И, думаю, справлюсь со всего тремя крохотными рунами противодействия. Садхор не стал спорить. Я решила, что ему тоже хочется как можно скорее оживить этих бедолаг, и покончить уже наконец с этой истории, но все оказалось немного иначе. Правитель Даркхайма просто стоял в стороне, пока я откидывала одеяло и поднималась на ноги. Я действительно чувствовала себя куда лучше, но, видимо, недостаточно. Пошатнувшись, я споткнулась о собственную ногу и полетела носом в пол. И упала бы, не подхватил он меня. Не говоря ни слова, Садхор вернул меня в постель, старательно укрыл, и только после этого пристально посмотрел мне в глаза. Я решу, когда ты будешь в порядке. Я не стал спорить. Это было просто разумно. Мой постельный режим продлился еще два дня. К счастью, на второй рацион питания стал куда разнообразнее простого ягодного чая, пусть и с восстанавливающим эффектом. Уже через три дня, после того, как я свалилась без сил, мы с Ахарой закончили начатое, избавили от Рон и остальных драконов. Другие к этому времени уже были распрошены, людей Садхор отправил по домам, официально объявив о том, что раскопки приостанавливаются на неопределенный срок. Возможно, навсегда. Драконам он тоже дал отпуск. Отдохнуть, отойти от случившегося и набраться сил, чтобы свежими и собранными вернуться к своим обязанностям. С Акирой все вышло не очень хорошо. Ее судили. Это было закрытое заседание, на которые, по официальным данным, были допущены лишь члены Совета, но Садхор проболтался мне о том, что фактически ее судили только он и его отец. Стремясь спасти свою шкуру, она выдала имена своих подельников, среди которых были и тень с сестрой. Призналась в нескольких мелких преступлениях, но это ее не спасло. Разозленный Садхор просканировал ее сознание ментальной магией, а затем прибегнул к кое-чему незаконному, и принудил ее рассказать правду. В итоге Акиру осудили и приговорили к пожизненному заключению к тюрьме где-то в горах, до которой она не доехала. Точнее, доехала, только с перегрызенным горлом. Никто так и не понял, кто и как сумел это сделать, потому что сопровождающая ее многочисленная охрана никого не заметила и даже не остановилась ни разу. Наверное, это так и останется большой загадкой, на которую мы вряд ли когда-нибудь получим ответ. Ее подельников нашли и арестовали. Тень с сестрой успели убежать на другой материк, но драконы Садхора нашли их даже там. С вампирами история так и не закончилась. Они во всем обвинили Акиру с ее магическим воздействием на них. Садхор видел какие-то подтверждения этому у нее в голове, так что он просто забрал своих людей, они забрали своих, и разошлись, якобы заключив мир. Но я знаю, что в подземных лабораториях собранные отхором ученые искали противоядие драконьему яду. И даже нашли. И придумали какой-то яд против вампиров, чисто на всякий случай. Но о последнем я слышала только слухи, сам Садхор ничего не подтверждал. Нам с ним пришлось пожениться. Нет, не подумайте, что меня это не радует. Меня скорее не порадовала эта спешка и тот факт, что мы поженились вроде как из-за необходимости. Из-за этого полотна и пророчеств, которые решили, что мы с Садхором должны быть вместе, и из-за странного устройства его государства, по которому полностью принять полномочия правителя, он может только после свадьбы. Ужасно странно и несправедливо. На нашей свадьбе собралось невероятно много незнакомых мне людей. А еще драконов, вампиров, ведьм, эльфов и много кого еще. Правители или их представители разных народов и стран – Прибыли на такое важное торжество, и каждый из них считал своим долгом подойти и поздравить нас, пожелав процветания, здоровья и детей побольше. Они почему-то все детей желали, смотрели на меня, улыбались понимающе и желали, да. Очень странно. С теми археологическими раскопками тоже все странно вышло. Сатхор собрал новую группу и отправил туда исследовать пещеру. И то, что они выяснили, удивило и испугало всех, кто оказался в курсе событий. Глубоко в туннелях, извивающихся и переплетающихся на манер лабиринта, оказалась комната. Чистая и просторная, с кроватью, книгами, картинами, небольшой кухней и кладовой с продовольствием. Археологи оценили эти туннели на четыре сотни лет. Покрой одеяла, мебель и письменность была примерно из того же времени. А еще там оказались многочисленные личные дневники, и последняя запись гласила о странном шуме, доносящемся из-за дверей. Садхор, как и все остальные, сразу приготовился к самому плохому. Он решил, что оттуда кто-то вышел. Никто из нас не знал, кто это был, куда он направился, и как не умер за столько лет. Но почему-то все поверили в то, что что-то действительно вышло. Если бы это было единственной проблемой. В один не самый радужный для нашей семьи день Ахара пришла и открыто сообщила о своем романе с... вампиром. Что тут началось? Впрочем, это уже совсем другая история. Я не знаю, какая жизнь ждет нас с Адхором. Уверена, в ней будет как свет, так и тьма. Потому что это нормально, так у всех происходит. Жить с человеком, делить с ним свою жизнь, мириться с его демонами сложно. Очень. Еще сложнее, если твой человек... Дракон с государством в придачу. Мне еще многое предстоит узнать о нем, его семье и мире, в котором мне предстоит жить. У меня будут трудности, но я знаю, что Садхор всегда будет рядом и поможет, что бы ни случилось. Потому что это правильно. Потому что так должно быть. Мы должны помогать друг другу. А отныне это не просто моя и его жизнь. Это наша жизнь. Конец.